После того, как они выпили бутылку замечательного сицилийского вина, оба почувствовали себя гораздо свободнее. Старыгин болтал о пустяках и даже пересел на диван поближе к Агрипине. Она разрумянилась, глаза блестели, она не подтрунивала над ним, а рассказывала смешные случаи из своей врачебной практики. Агрипину отрезвили старинные настенные часы. Они пробили десять раз время, когда нужно принимать решение либо оставаться на ночь, либо уходить, причем как можно скорее. Пока еще есть возможность удалиться, соблюдая приличие. Странное дело, ей всегда было наплевать на приличие, однако в данном случае не хотелось доводить дело до открытой конфронтации. Она всегда любила полную ясность во всем, но сейчас как раз не хотела ни в чем разбираться. Вроде бы есть между нею и этим смешным реставратором какие-то ростки симпатии, так не надо ничего усугублять. «Дима, а ведь вы не просто так меня позвали!» — сказала она. «Вы ведь хотели мне что-то важное показать?» «Ой, да, конечно!» — он хлопнул себя по лбу и побежал в кабинет. Она сама удивилась, до чего расстроила ее эта поспешность. Кот сверху скорчил зверскую морду. «Да пошел ты!» — тихонько пробормотала Агрипина. Она встретила Старыгина с гравюрой довольно кисло. Внезапно стало неуютно здесь, в теплой, приветливой квартире. Все для нее здесь чужое. Это вычурная мебель, эти картины, даже эти книги. И сам хозяин, что у них может быть общего? Но он, похоже, так не считал. Во всяком случае, он разложил перед ней листки и стал горячо что-то доказывать и объяснять. Она не сразу поняла, что он от нее хочет. «Вы снова думаете, я фантазирую». «Выдаю желаемое за действительное», — огорчился Старыгин, по-своему истолковав ее молчание. «Да нет», — Агриппина очнулась от своих грустных мыслей, — «просто я думаю, что нам это дает». От того, что она не возражала, не перечила, не ехидничала, Старыгин обиделся еще больше. «Очень многое дает», — с жаром заявил он. «Теперь все сходится, только непонятно, к чему тут перстень. Вот что, я свяжусь с коллегой из Любока. Он пришлет мне материалы из тамошнего архива. «Да здравствует технический прогресс!» «Что ж, тогда я, пожалуй, пойду», — вздохнула Агрипина. «Поздно уже». «Я обещал вас развлечь», — спохватился Старегин. «А сам...» Но она видела, что говорит он это только из вежливости. Что на самом деле он ждет, когда она уйдет, чтобы без помех написать письмо коллеге из Любака. «Работа для него всегда на первом месте», — думала Агрипина, трясясь в маршрутке. «Оттого, наверное, и не женился. Какая женщина потерпит, чтобы с ней так обращались?» В обиде она и не вспомнила, что для нее самой работа на первом месте, что после некоторого опыта она клялась себе, что ни один мужчина не заставит ее не только страдать, но даже изменить свои планы. «Известно, что нас в первую очередь раздражают в других людях черты, присущие нам самим», Людей, страдающих чревоугодием, безумно раздражает чужое обжорство, лентяев — чужая лень, болтунов — чужая неумеренная разговорчивость, так и Агрипину, которая, по сути, была настоящим трудоголиком, раздражало проявление в других людях этого качества. На следующее утро мастер Бернт Нотке остановился возле высокого каменного дома на Ратушной улице. Рядом с ним стоял шустрый фриц с тяжелым узлом на плече. «Это дом кожевника Штольца?» — спросил мастер Белобрысова слугу, выглянувшего в окошко первого этажа. «А то», — ответил тот, широко зевнув, — «чей же еще?» «У вас остановился богатый чужестранец господин Луи Цифер из Брюсселя». Слуга проглотил зевок, испуганно заморгал, проговорил, понизив голос, «у нас, у нас». «Господин Штольц принял его как какого-нибудь важного князя, отдал ему лучшую комнату в доме, а по мне так это никакой не богатый чужестранец, а шарлатан и мошенник, и денег на чай слугам дает самую малость». «Не болтай лишнего», — оборвал его мастер Бернт. «Лучше проводи меня к этому господину». «Ох ты, боже мой!» — переполошился Белобрысый. «Извините, господин, коли я сказал, что обидное». Он скрылся из окна, а через минуту дверь отворилась, — и тот же болтливый слуга, низко кланяясь, появился на крыльце. «Прошу вас, господин, заходите, вас уже ждут». Мастер Бернд со своим мальчишкой поднялись по крыльцу и вошли в дом. Белобрысый проводил их по темному коридору, подвел к узкой деревянной лестнице, ловко взбежал на второй этаж, распахнул перед гостями дубовую дверь и боязливо отступил в сторону. Мастер Нотки вошел в просторную комнату, Полы ее были засланы дорогими персидскими коврами, стены отделаны дубовыми панелями, в камине полыхал огонь, но, несмотря на это, мастера охватил нестерпимый холод. Возле камина в глубоком кресле из черного дерева восседал человек в черном кафтане. Белые волосы падали на воротник, бесцветные глаза неподвижно уставились в огонь. Услышав скрип двери, черный человек повернулся, взглянул на гостя. В прозрачных глазах заиграли отсветы пламени, в левом — темно-красный, в правом — зеленый. Рот, похожий на ножевую рану, приоткрылся, и тихий голос прошелестел «Здравствуй, мастер нотки, Садись!» Черный человек указал художнику на второе кресло. Мастер подошел, опустился в него, и прежде чем заговорить, протянул руки к огню, чтобы согреться, Однако от пылающих в камине дров исходило неживительное тепло, а смертельный, цепенящий холод, будто не камин был перед мастером, а окно, распахнутое в бескрайнюю ледяную пустыню, в ледяной ад. Мастер испуганно отдернул руки, повернулся к хозяину. Тот смотрел на него насмешливо. — Будь как дома, мастер Нотки. — Погрейся. Отдохни с дороги, прежде чем мы приступим к делам. — Не хочешь ли ты выпить Грогу? — Грогу? — «Не помешало бы», — художник зябко поежился, кутаясь в свой кафтан. Черный человек негромко хлопнул в ладони, и из угла комнаты появился черный пудель. Пудель выступал на задних лапах, передними же поддерживал массивный серебряный поднос, на котором дымилась большая чаша с грогом. Подойдя к мастеру, пудель потешно поклонился и подал ему чашу. Фриц который примостился на скамеечке возле кресла хозяина, восхищенно присвистнул. Мастер Бернт протянул руку за Грогом, но тут по полу возле кресла скользнула мышь. Пудель тявкнул, попятился, не удержался на задних лапах и выронил под нос. Чаша с пуншем опрокинулась, напиток разлился по ковру и тут же замерз, превратившись в хрупкую ледяную корку». Какой-то неловкий, Вильгельм, раздраженно воскликнул черный человек и запустил в пуделя туфлей. Пес жалобно взвизгнул и скрылся за портьерой. Ну что ж, коли с грогом не вышло, приступим к нашему делу. Черный человек потер руки. Итак, мастер нотки, ты обдумал мое предложение и решил его принять. В голосе его не было сомнений. Он говорил о согласии художника как о свершившемся факте. — Извините, почтенный господин, — прервал его художник. — Извините меня, но я не могу взяться за такую работу. — Не по мне она. Воля ваша не лежит у меня к ней сердце. — Что? — прогремел ледяной голос, заполнив собою всю комнату. — Что ты сказал, ничтожный? У тебя не лежит к ней сердце? — Да если я пожелаю, твое сердце вовсе перестанет биться. Черный человек протянул руку к художнику, — И мастер Бернт почувствовал, как ледяные пальцы сжали его сердце. Он широко открыл рот, но не мог вздохнуть. «Ты в моих руках, в моей воле!» — воскликнул черный человек и разжал руку. Отпустил сердце художника, как отпускают птицу на волю. «Ты сделаешь то, что я хочу, и получишь щедрую награду». Художник молчал, пытаясь отдышаться, и заказчик, приняв это молчание за согласие, продолжил. «Ты не можешь отказаться от моего заказа, ведь ты уже мой слуга, мой подданный. Ты стал им год назад. Я знаю, когда это произошло, — перебил художник черного человека. Я знаю, в чем причина, и знаю, как освободиться от твоей власти». Мастер повернулся к фрицу, — и взял из рук мальчишки его ношу, тяжелый предмет, завернутый в цветную шелковую шаль. «Что ты надумал?» — произнес черный человек подозрительно. «Что это там у тебя, мастер нотки?» Вместо ответа художник развязал шаль, сбросил ее, освободив шкатулку, отделанную жемчугом и перламутром. «Я знаю, что ты получил власть надо мной в ту минуту, когда я взял у советника Вайсгарта на эту шкатулку». Точнее, в ту минуту, когда я взглянул на сияющие камни и захотел обладать ими. Ведь твоя власть держится только на наших низменных желаниях, на жадности и зависти, на похоти и гордыне. Только на наших грехах держится твое могущество, Луицифер, Люцифер». «Да, ты прав», — ответил черный человек неожиданно спокойно. «Моя власть держится на ваших грехах» на ваших пороках, на ваших низменных помыслах. Но есть ли фундамент более прочный? Вот и сейчас ты пришел, чтобы разорвать договор со мной, но не можешь решиться, ибо тебе жаль отдать эти камни». И мастер Нотки почувствовал, что его собственные руки не слушаются его. Они жадно цепляются за шкатулку, прижимают ее к груди, Крышка шкатулки сама собою откинулась, и мастер на мгновение ослеп от заполнившего комнату многоцветного сияния. Сапфиры и топазы, гранаты и изумруды, алмазы и аметисты сверкали слепящим, пленительным блеском. Ярче всех камней сверкал огромный рубин советника Вайсгартена, яркий и огромный, как глаз дьявола. Художник еще крепче прижал шкатулку к груди. Но почему, в конце концов, он должен с ней расставаться? Почему он не может оставить ее себе, как законную плату за труд? И в это мгновение где-то далеко за окном комнаты пропел петух. Художник вздрогнул, сбросил с себя оцепенение. Он захлопнул крышку шкатулки, поднял ее и бросил в камин. И в ту же секунду... Ледяное пламя свернулось живыми клубками и уползло в дымоход, а следом за ним втянулись туда персидские ковры и парчевые портьеры, драгоценные кубки и блюда, и последним, жутким, мучительным криком в дымоход улетел черный человек, богатый купец из Брюсселя, Луи Цифер. Мастер Бернт Нотке стоял на лестнице, по которой совсем недавно поднялся вслед за белобрысом слугой но вместо дубовой двери перед ним была глухая кирпичная стена. «Господи, помилуй меня грешного!» — пробормотал фриц, испуганно крестясь. «Что это было, господин?» «Ничего этого не было», — строго ответил ему хозяин. «Так и запомни, фрицы. Ничего такого не было. Мы пришли в дом кожевника Штольца» чтобы обсудить заказ на алтарные створки для приходской церкви. Но не застали хозяина дома. Так и говори всем, ежели кто тебя спросит. Впрочем, никто и спрашивать тебя не будет. Какое кому дело?» «Какое кому дело?» Машинально повторил мальчишка. Но перед глазами его снова встала открытая шкатулка, наполненная блеском и сиянием драгоценных камней. Особенно прекрасен был лежавший сверху рубин. Рубин сияющий, как пристальный, немеркнущий глаз. Фриц пристально взглянул на глухую кирпичную стену, отделявшую его от мечты. «Однако, пожалуй, я пойду домой». Агриппина с трудом поднялась с дивана в ординаторской. Дежурство было очень трудным. В четыре утра привезли больного с обширным инфарктом, Да еще после операционному пациенту стало плохо, так что она не сомкнула глаз, проводя время в палате реанимации. «Кофейку на дорожку выпей», — предложил кто-то из врачей. «Если я снова на диван сяду, то уже не встану», — честно предупредила Агрипина. «Так здесь и продрыхну сутки». «Тогда иди уж скорее, а то стоя заснешь». Сутулившись и волоча ноги от непомерной усталости, Агрипина вышла из ворот больницы, думая только о том, чтобы не заснуть на ходу. Сил не было никаких, хотелось доползти до кровати и плюхнуться туда, даже не раздеваясь. «Агриппина?» — ей наперерез бросилась крупная мужская фигура. «Как хорошо, что я вас застал!» «А, это вы!» — без всякого выражения проговорила Агриппина. «Давно не виделись». Она нисколько не удивилась, узнав Старыгина. В таком состоянии она вообще ничему не могла удивляться. «А у вас мобильник выключен», — торопился Старыгин. «Так я в больницу позвонил на кардиологическое отделение. Там такая девушка любезная. Она сказала, что вы как раз уходите. А я вас у выхода поймать смогу». «Вот поймал». «С чем вас и поздравляю», — пробормотала Агрипина, прикидывая про себя, что он успел разболтать дежурной сестричке Светке, что сидит у них на телефоне. «Теперь пойдут по отделению сплетни». Светка и чего не было от себя придумает. А, впрочем, какая разница? Спать хочется, просто сил нет. Правда, от злости в голове немного прояснилось. «Чего искали-то?» — буркнула она. «Дорогая моя, я все понял». Старогин на ходу прижал руки к сердцу. «Я всю ночь читал материалы, что из Любока прислали. Вы только послушайте». Она отвернулась и побрела к автобусной остановке. «Агриппина!» Старыгин догнал ее и повернул к себе. «Вы куда?» «Домой спать!» «Давайте хоть подвезу!» Он немного очухался и поглядел на нее более внимательно. «Да что с вами такое?» «Да ничего особенного!» Она повернула к машине. «После дежурства иду. И часто у вас так?» «Частенько!» Она отвечала через силу, поскольку даже язык ворочился с трудом. «Сегодня, правда, что-то особенное было!» В машине ей неожиданно полегчало. Не надо было тратить силы на ходьбу, поэтому она смогла сосредоточиться на своем спутнике. «Ну, что у вас случилось?» — спросила она. «Мне прислали материалы из Любака», — сухо ответил Старыгин. «Коллега оказался очень обязательным, расстарался и нашел в архиве много интересного. Вы не представляете, сколько всего там собрано. К счастью, архив не пострадал во время войны». Старыгин припарковал машину и протянул Агрипине папку с бумагами. «Вы узнали, от чего такая путаница с гравюрами?» — спросила От чего в той гравюре с молодым человеком есть мелкие различия?» «Судя по всему, в них-то все и дело», — заговорил Старыгин, понемногу увлекаясь. «Во-первых, я узнал пейзаж на гравюре. Это, несомненно, Таллин, причем дом на Ратушной улице, где находится так называемая «чертова квартира». Что еще за чертова квартира? Агрипина насмешливо подняла брови. Это старинная легенда. Дело в том, что в эту квартиру никак не попасть, и окно, что выходит на улицу, нарисовано, но сторожилы утверждают, что иногда оттуда слышится шум, хохот и крики. Говорят, что черт справляет свадьбу. Ну, это же сказки. Во-вторых. «Не слушая», — продолжал Старыгин, — «с этим перстнем, что изображен на гравюре, тоже связана легенда. Мне прислали рассказ о ней из Любока. Да вот, почитайте сами». Агрепина читала, пока он вез ее до дома. В правление бургомистра Штенбекера в вольном городе Любоке был избран в магистрат советником богатый торговец Михаэль Вайсгартен. Сей Вайсгартен имел большое торговое дело в городе Любаке, а также обширные склады и лавки в Гамбурге, Бремене и других гайзенских городах. Также Михаэль Вайсгартен немало жертвовал на богоугодные дела, на собор святого Якова и на Мариенкирхе, почему горожане считали его добрым христианином. Однако на второй год по избрании его в городской совет горожане начали замечать, что Михаэль Вайсгартен – Перестал посещать церковь, не ходил даже к обедне и к святому причастию. В то же время торговые дела его пошли куда лучше прежнего. Даже в неудачные для других торговцев годы склады Михаэля Вайсгартена ломились от товаров, корабли никогда не садились на мель и не терпели крушения. Тогда же слуга Вайсгартена Клаус, выпив изрядно в таверне, стал бахвалиться, будто бы его хозяин потому так удачлив, что заключил сделку с самим дьяволом, в подтверждение чего носит на пальце кольцо с огромным рубином. Будто бы тот рубин и не камень вовсе, а живой глаз сатаны, и посредством того глаза враг человеческий видит все, что творится в вольном городе Любаке. Слухите! распространившись в городе, привели горожан в немалое смущение. Дабы покончить с такими разговорами, господин епископ пригласил к себе советника Вайсгартена и задал ему несколько вопросов. Так спросил он его, «Отчего советник не ходит к причастию и вообще не посещает церковь? Отчего он столь удачлив в делах? И что за перстень носит он на своей правой руке?» На что советник Вайсгартен ответил – В церковь он не ходит, потому что занят сверхмеры своими торговыми делами, а молится он в часовне, которую устроил в своем доме. Там же монах-бенедиктинец-отец Вильгельм исповедует его и причащает. Дела его идут хорошо, потому что он следит за ними денно и ночно. А перстень, который носит он на своей руке, священная реликвия, которую привезли многие годы назад рыцари-крестоносцы из Иерусалима, будто бы перстень тот носил на руке сам царь-псалмопевец Давид, праотец Господа нашего Иисуса Христа. Господин епископ не вполне удовлетворился такими ответами, но поскольку советник Вайсгартен был богат и уважаем, а более всего, поскольку он весьма много жертвовал на церковь и на угодные дела, епископ отпустил его с миром, велев прочесть двадцать раз «Отче наш» и сорок раз «Богородицу». Однако вскоре после того в вольный город Любок пришла черная болезнь, чума, до того обходившая его стороной по причине набожности и праведного поведения горожан. Господин епископ и настоятели всех городских церквей отслужили молебны, чтобы остановить болезнь, окропили дома и улицы города святой водой, но это не помогло. Болезнь свирепствовала в Любыке, каждый день уносят десятки и сотни жизней. Тогда горожане, вспомнив слухи о советнике Вайсгартене, вновь возраптали и пришли к дому господина епископа. «Отчего все мы должны отвечать за грехи одного нечестивца?» — возопили они. «Отчего должны мы платить дань болезни?» Ежели советник Вайсгартен виновен в сговоре с дьяволом, следует сжечь его на костре вместе с чадами и домочадцами и тем самым очистить наш город от греха. А несметное богатство, накопленное старым грешником, нужно конфисковать и истратить на богоугодные дела. Господин епископ выслушал горожан и вышел из дома со своей стражей. Вместе с горожанами пришел он к дому советника Вайсгартена, чтобы призвать того к ответу. Однако двери дома оказались открыты, и никто не встретил епископа на пороге. Войдя в дом, господин епископ нашел только мертвые тела самого Вайсгартена, его детей и домочадцев. Все они были покрыты черными язвами, оставленными страшной болезнью. Обойдя весь дом, господин епископ увидел свет, в домовой часовне и вошел туда. Войдя в часовню, он увидел кощунственно перевернутое распятие, перед которым горели черные свечи. На каменном полу часовни молился, распростершись Ниц, некто в одеянии бенедиктинского монаха. «Кто ты, нечестивый!» — воскликнул господин епископ в праведном гневе. «Как смеешь ты поклоняться греховному перевернутому распятию? Как смеешь ты сжечь перед ним сатанинские черные свечи и зыди нечистый?» С этими словами господин епископ окропил монаха святой водой. Тот вскочил и завертелся, как ужаленный, сбросил с себя монашеское одеяние, и оказалось, что под одеждой бенедиктинца скрывается черный пудель. Тот пудель проскочил между стражниками господина епископа и исчез без следа. После такого удивительного события горожане обыскали дом советника Вайсгартена, но ничего в нем не нашли. Несметное богатство советника исчезло без следа, исчез и перстень с огромным рубином, якобы принадлежавший в стародавние времена праведному царю Давиду. Не найдя богатств, горожане сожгли дом советника вместе с его мертвыми обитателями, дабы очистить город от греха. И впрямь После того черная болезнь пошла на убыль и в скорости оставила вольный город Любок. «Ну что, интересно?» — спросил Старыгин, припарковав машину у дома Агрипины. «Угу», — она зевнула без стеснения. «Красивая сказочка. Только нам-то до нее какое дело?» «Это не сказки», — обиделся Старыгин. «Вы не забыли, что в Таллине случились три убийства?» Вместо ответа она пожала плечами. Но, «Ну, в общем, так», — сказал Старыгин твердо, — «я еду в Таллин, иначе не будет мне покоя, и приглашаю вас с собой». «Вы серьезно?» — от возмущения у Агриппины даже пропала сонливость. «Вы и вправду уверены, что я брошу все и поеду с вами? Ради чего?» «Да уж не ради меня. Это-то я понял», — буркнул Старыгин. «Не смею надеяться». Она хотела выйти из машины, но он неожиданно для себя заблокировал двери. «Слушайте, неужели вам самой неинтересно, в чем тут дело?» Мирным тоном заговорил он. «Должно же у вас быть естественное человеческое любопытство. Говорят, у женщин оно особенно сильно развито». Угу. «Может быть, так оно и есть. О Гриппине не совсем не хотелось с ним спорить. Только я не женщина, а кардиохирург, отработавший тяжелую смену и едва стоящий на ногах. «Оставьте меня в покое, я вас очень прошу». «Ну, ладно. Что это я действительно?» Старогин вздохнул. «У вас своя жизнь, своя работа. Какое вам дело до всей этой средневековой истории?» В конце концов, сокровище вайсгартона пролежало в тайнике 500 лет. «Пролежит? И еще сто или 200. Какое нам до него дело?» «Неужели вы в это действительно верите?» «Ну да, конечно», — Агрипина через силу усмехнулась. В каждом мужчине сидит мальчишка, только игрушки у взрослых более дорогие. Верю или не верю в это, я вопрос второстепенный, ответил ей Дмитрий Алексеевич. Гораздо важнее, что в это верят какие-то серьезные криминальные силы. Наверняка именно из-за этого были убиты три человека в Таллине. Наверняка из-за этого перерыли вашу квартиру, напали на вас. Но вас это не волнует. Вы в это не верите, вам это не интересно. Ну что ж, не буду навязываться. Прощайте и желаю вам удачи». «Ладно, черт с вами!» Агриппина неожиданно для самой себя изменила решение. «Я договорюсь на работе, поменяюсь сменами. Но хоть несколько часов поспать можно?» «Фриц, ты изготовил те гравюры, которые заказал нам книга торговец Пауль?» Старый мастер Нотки строго взглянул на своего ученика, поплотнее запахнул теплый шлафрок. Заканчиваю, хозяин, отозвался Фриц и снова взялся за резец. Прошло уже десять лет с тех пор, как они вернулись из далекого ревеля в Любок. Болезнь давно покинула город. Любок снова расцвел и разбогател. Маленький и шустрый Фриц вырос в красивого молодого мужчину, и хозяин, сильно постаревший, поручал ему теперь не перетирать краски и отмывать кисти. Он доверял ему проработку фона и второстепенных фигур, а также изготовление гравюр. За минувшие десять лет в Любоке открылось множество книжных лавок, и их владельцы заказывали мастеру Бернту нотки гравюра с его картин, особенно с его знаменитой «Пляски смерти». Эти гравюры давали мастеру неплохой заработок. Вот и сейчас Фриц гравировал очередной лист. Он должен был изобразить на нем молодого повесу в коротком, отороченном мехом плаще и остроносых сапожках со шпурами того самого, который был как две капли воды, похож на унесенного болезнью младшего сына советника Вайсгартена. Фриц вспомнил те дни, когда в Любаке хозяйничала болезнь, Те дни, когда они с хозяином посещали дом старого советника. Он вспомнил и ту шкатулку, которую старик перед смертью отдал мастеру Бернту. Шкатулку, полную драгоценных камней. Шкатулку, которую они увезли потом в Ревель, которую хозяин, должно быть, в приступе временного помешательства, бросил в камин вместе со всем ее сверкающим содержимым. Фриц не сомневался, что эта шкатулка осталась там, за глухой кирпичной стеной». Если бы он смог добраться туда, в Ревель, если бы он смог взломать стену, но сейчас это невозможно. Ганзейский союз, во главе которого стоит вольный город Любок, воюет с датским королем, а Ревель находится во владениях датчан. Даст бог, война кончится, и тогда, фриц, осуществит свою мечту, доберется до Ревеля, доберется до той кирпичной стены. Только бы не забыть место, где находится шкатулка. Фриц покосился на хозяина. Старик занят своим делом, точнее делает вид, что занят, а сам просто дремлет в глубоком кресле. Во всяком случае, он не обращает внимания на ученика. Фриц поднял резец и по памяти изобразил на заднем плане вместо купы деревьев тот дом на ратушной улице Ревеля, куда пришли они с хозяином десять лет назад. Теперь, сколько бы ни прошло лет, он... Вспомнит место, где спрятана драгоценная шкатулка. Достаточно будет найти среди старых гравюр эту с ключом к сокровищу. Чтобы не спутать эту гравюру с другими, Фриц вырезал на сапожках щугаля шпоры со звездчатыми колесиками. Скоро в мастерской стемнело, и Фриц заканчивал гравюру при скудном свете масляной лампады. Наконец хозяин поднялся и сказал, что работа на сегодня. «Закончено!»